Глава 3. 3 февраля 2016. Лондон. Англия. Книжный вот-вот закроется. В эту пору темнеет рано, а прогноз обещает снег. Редкость для Лондона. Служащие суетятся, меняя старые стенды на новые. Спешат закончить работу до того, как туман на улице превратится в мороз. Она бродит неподалеку. поглаживая большим пальцем кольцо, которое по-прежнему висит на серебряной нитке, и наблюдает, как две молоденькие девчушки обновляют экспозицию в разделе новинок. «Ты уже прочитала?» — спрашивает одна. «Да, на прошлых выходных». «Не верится, что автор не захотел подписать свое имя на обложке», — говорит первая. «Наверное, какой-то пиар-ход». «Не знаю», — качает головой вторая. «Мне кажется, это очаровательно». Будто так все и было. И настоящий Генри рассказывает ее историю. Первая девушка хихикает: Ты такая романтичная! Извините, перебивает их какой-то мужчина. Можно мне экземпляры оделарю?» По коже, у нее бегут мурашки. С какой легкостью он выговаривает ее имя? Звуки, срывающиеся с языка иноземца. Ади ждет, пока троица отойдет к кассе и наконец сама подходит к стенду. Не просто стол, целый стеллаж, на котором лицевой стороной расставлены около 30 экземпляров. Такая же полка стоит у стены. Обложка самая простая большую часть ее занимает название достаточно длинная, чтобы захватить все пространство. Надпись выполнена почерком Генри как заметки в дневниках возле кровати. Только более разборчиво. Ее слова, написанные его рукой. Невидимая жизнь Ади Ларю. Она обводит пальцами имя, повторяя изгибы выпуклых букв, словно сама их пишет. Продавцы правы, имени автора нет. Фото на задней части тоже отсутствуют. Никаких признаков Генри Штрауса, только простой и чудесный факт. Книга в ее руках. Ее история — самая настоящая. Адди открывает книгу, ищет посвящение. Небольшие буквы в самом центре страницы. «Я тебя помню». Она закрывает глаза и воскрешает в памяти его образ в день их первой встречи в Букинистическом. Генри облокотился на стойку и хмуро рассматривает незнакомку из-под очков. «Я тебя помню». Вот он в артефакте, отражается в зеркалах, а потом в зале звезд. Вот он пишет ее имя на стеклянной стене, смотрит на нее видоискатель полароида, шепчет на центральном вокзале, склонился над дневником, чёрные кудри скрывают лицо. Вот лежит рядом с ней в постели, на траве, в парке, на пляже, и их пальцы переплетены крепко, как звенья цепи. чувствует тёплые объятия Генри, когда он затаскивал её под одеяло. Его чистый запах. Слышит мягкий голос. Она попросила: "Не забывай меня". И он ответил: "Никогда". Ади улыбается, смахивая слёзы, и вспоминает, как он стоял той ночью на крыше. Она столько раз приветствовала людей, но попрощаться ей довелось впервые. Этот поцелуй словно долгожданный знак препинания, Не оборванная линия длинного тире или стыдливое многоточие, а точка, закрытая скобка. Конец. Конец. Вот в чем вся суть жизни в настоящем и только в настоящем. Это окончательность. А Генри был идеальной паузой в рассказе. Шансом отдышаться. Адди всё ещё не знает, была ли это любовь или просто временная отсрочка. Может ли довольство соперничать со страстью, тепло греть так же сильно, как жар. Но это был подарок. не игра, не война, не битва характеров. Просто дар. Время и память, как мифические возлюбленные. Адди листает главы книги своей книги, восхищенно взирая на собственное имя на каждой странице. Вот ее жизнь, и она ждет, когда о ней прочтут. Это нечто грандиозное, значительнее самой Ади, значительнее любого из них, людей и богов, значительнее всего, что ни назови. История эта идея, живучая как сорняк. Она прорастает там, где ее посадили. Она начинает читать и уже доходит до своей первой зимы в Париже, когда вдруг улавливает спиной колебания воздуха. Имя словно легкий, поцелуй в шею. Аделин Люк здесь. Он обнимает ее за плечи. И Ади откидывается ему на грудь. Они подходят друг другу идеально. как подходили всегда. Хотя Ади даже сейчас порой думает, что это просто в природе его сущности. Дым заполняет собой любое доступное пространство. Его взгляд падает на книгу в руках Ади, на обложке ее имя. «Какая ты сообразительная!» Бормочет он, обдавая ее дыханием, однако кажется совсем не злиться. «Пусть себе читают». «Пока ты со мной». Адди разворачивается в его объятиях, чтобы взглянуть на него. Злорадствуя, Люк прекрасен. Разумеется, это неправильно. Высокомерие — отвратительная черта, но Люку идёт идеально, как костюм, пошитый на заказ. Люк сияет, настолько ему по нраву результат собственной аферы. Он так привык, что всегда прав, Привык держать все под контролем. Глаза горят победной зеленью. Три сотни лет Ади училась понимать, какое настроение передает свет этих глаз. Теперь она уже выучила значение всех оттенков и, с одного взгляда, догадывается о настроении Люка, его мыслях и желаниях. Удивительно, что за все эти годы он не научился видеть ее насквозь. Или, может быть, Люк замечает лишь то, что ожидает: гнев женщины, ее желания, страхи, надежду и похоть, простые незатейливые сигналы. Однако так и не научился разгадывать ее лукавство или ухищрения, разбираться в деталях поведения, улавливать тончайшие нюансы ее речи. Ади смотрит на него. и думает обо всем, что могли бы поведать ему ее глаза, о том, что он сделал огромную ошибку. Дьявол кроется в деталях, и Люк упустил самое важное. Конечно, это лишь придирки к формулировкам, но он сам научил ее, что слова — это все. Когда Ади ставила условия новой сделки, она не говорила навсегда. Лишь пока ты хочешь, чтобы я была рядом. А ведь это совсем не одно и то же. Если бы ее глаза могли говорить, они бы смеялись. Объяснили бы ему, что он слишком капризный бог. Что задолго до того, как полюбить Ади, он ненавидел ее и сводил с ума. Со своей безупречной памятью она досконально разучила его козни, выучилась той же жестокости на это у нее было три сотни лет и теперь она сотворит из своей мести шедевр возможно уйдет лет двадцать возможно целая сотня но люк не способен любить и она это докажет она его уничтожит разрушит саму мысль что они должны быть вместе сведет его с ума и отпугнет от себя А потом, наконец, он вышвырнет ее вон. И тогда Ади будет свободна. Ади мечтает сказать все это Люку, просто чтобы увидеть, какого цвета станут его глаза. Какой оттенок у поражения. Какая зелень у неудач и проигрышей. Но чему он ее научил, так это терпению. Поэтому Ади не говорит, что началась новая игра. И у этой игры... новые правила. Не говорит о новой битве, которая уже в разгаре. Лишь улыбнувшись, ставит книгу на полку и следует за ним во тьму. Текст читала Оксана Кашникова.